13 января 53 года пресса сообщила, что он один из убийц Жданова, заключение о смерти которого он 31 августа подписал. По личному приказу Сталина Виноградов был закован в кандалы. Смотри доклад Хрущева на закрытом заседании 20 съезда КПСС. Имя Шерешевского не значилось в списке арестованных. Но появилось в более длинном списке тех, кого Берия освободил 4 апреля 1953 года, когда дело врачей-вредителей было разоблачено как провокация. Вообще вся группа врачей-вредителей 1953 года, выживших лишь по счастливой случайности из-за смерти Сталина, подверглась после ареста исключительно жестокому обращению. Это именно к ним относилось распоряжение Сталина бить, бить и еще раз бить адресованное генералу госбезопасности Рюмину. Рюмин, в то время замминистра госбезопасности начальник следственного отдела по особо важным делам, был расстрелян в июле 54 года. На вечернем заседании 8 марта были заслушаны основные показания Буланова, личного помощника Ягоды и самого Ягоды. Буланов был ветераном НКВД еще в январе 29 -го года. Он руководил высылкой Троцкого из страны, и на суде он изложил свою особую версию якобы запланированного государственного переворота с захватом Кремля. По этой версии в деле участвовали Янукидзе и Ягода, причем поддерживалась будто бы связь с группой Тухачевского и с Караханом, проводившим переговоры с немцами. А затем Буланов сказал, что Ягода покрывал Угланова и Ивана Смирнова в ходе их допросов, а также распорядился не делать обысков при арестах Зиновьева и Каменева. Он оговорил всех бывших руководителей НКВД, назвав их участниками заговора. Он описал, как Ягода приказал Запорожцу облегчить убийство Кирова, как Запорожец выпустил убийцу Николаева после его первой попытки проникнуть в Смольный, как после убийства Кирова уничтожил его личного телохранителя Борисова. По Буланову сотрудники ягоды Паукер и Волович, ответственные за личную безопасность Сталина, тоже были участниками заговора. В таком случае любопытно, почему ягода, организовавшая с помощью запорожца доступ убийц к Кирову в Ленинграде, не мог организовать чего-либо в том же роде в Москве? Потом на сцене появилось новое преступление, попытка годы убить Ежова после того, как Ежов возглавил НКВД в сентябре 36 года. Буланов и другой сотрудник НКВД Савлайнен, чье дело было выделено в особое производство, будто бы шесть или семь раз опрыскивали кабинет Ежова ртутным раствором, нанося ртуть в смеси с каким-то неизвестным ядом на ковры и занавеси. Возможно, таким путем и можно добиться нужных результатов. Когда Клара Люс была послом Соединенных Штатов в Риме, у нее случилось отравление токсичной краской, отслаивавшейся с потолка кабинета. Если яд в кабинете Ежова вообще существовал в природе, он мог быть того же типа. В случае с Кларой Люс ни у кого не было по отношению к ней преступных намерений, а в случае Ежова такие намерения якобы существовали. После этого Буланов стал описывать специальную лабораторию по ядам, основанную будто бы ягодой под его наблюдением. Буланов заявил, что ягода исключительно интересовался ядами. Сейчас распространено мнение, что подобная лаборатория могла существовать на деле – До революции Ягода был фармацевтом. В свете того, каковы были действующие лица и их мотивы, можно предположить, что это единственное преступление из всех упомянутых на процессе могло быть настоящим. Тем более, что здоровью Ежова, как говорилось в зале суда, был причинен значительный ущерб. Тем не менее, в Советском Союзе именно эта история всегда рассматривалась как чистейшая фантазия. Касаясь... Медицинских убийств Буланов довольно правдоподобно заметил. Насколько мне известно, Левина Ягода привлек, завербовал к этому делу и вообще к случаям отравления, используя какой-то компрометирующий против него материал. Буланов объявил, что Казаков действительно приходил к Ягоде, вопреки отрицаниям последнего. Казаков тут же подтвердил это вновь. И тогда Вышинский опять обратился к Ягоде. «Вышинский».